Глава 10. Поездка в Рентен ощущалась не как возвращение домой. Наоборот, 2 часа в поезде по дороге туда, как и всегда, были для меня худшими 2 часами за целый год. Голова раскалывалась от алкоголя, который я залила в себя накануне вечером, чтобы хоть как-то уснуть, а желудок бунтовал, потому что с утра я не съела ни крошки. Когда поезд наконец остановился и я вышла, пришлось бороться с желанием развернуться на месте и уехать назад в Вудсхилл Или ещё куда-нибудь. Неважно куда. Но я взяла себя в руки. Мы с Райли уже столько раз вместе переживали этот день. После того, как я всё-таки обнаружила Райли на платформе, мне действительно сразу полегчало. Она всегда на меня так действовала. Когда ещё были живы наши родители, и позже, когда тётя Мелисса в очередной раз вымещала на мне своё плохое настроение, а я из-за этого пряталась в своей комнате, заползала под одеяло и плакала. Лучше становилось только тогда, когда ко мне приходила Райли и утешала. Невольно я спросила себя, как долго она ещё сможет играть для меня такую роль, или как долго будет этого хотеть. Рядом с Райли стоял Морган, одной рукой обнимая её за плечи. Они ещё меня не заметили, так что пару секунд я могла спокойно понаблюдать за ними обоими. Они словно созданы друг для друга. Тело Моргана, как и тело Райли, сверху донизу покрывали татуировки. Из-за темной кожи они выглядели на нем совершенно иначе, не как на нас сестрой. Его гардероб, кажется, состоял всего из четырех частей. Джинсы, черная футболка, кожаная куртка, байкерские ботинки. Ни в чем другом я его никогда не видела. Все это дополнялось туннелями в мочках ушей и тяжелыми кольцами на пальцах. Любого, кто с ним не знаком и не знал, что на самом деле он кроткий, как кролик, первый момент его внешность наверняка отпугнула бы. Он идеально подходил Райли. И нельзя было не заметить, как они счастливы вместе. Почему я не могла порадоваться за них? Они увидели меня, лишь когда нас разделяло всего несколько шагов. Райли тут же оторвалась от Моргана и обвела меня руками. Я ответила на её объятие. «Привет, Заноза!» шепнула она мне на ухо. «Привет, мамаша из пригорода!» Так тихо откликнулась я. Она ущипнула меня за плечо, и я тихо ругнулась. «Сестры Диксон снова вместе! Какое прекрасное зрелище!» произнес рядом с нами Морган. Он тоже меня обнял и в конце мягко сжал мое плечо. «Рад тебя видеть, Сойер!» искренне сказал он. «Взаимно!» Я почувствовала на себе выжидательный взгляд Райли, и поняла, что уместно было бы добавить «Поздравляю!» Всё-таки это первый раз, когда я увиделась с Морганом после их помолвки. Но я просто не сумела переступить через себя. Через секунду он слегка приподнял уголок рта и отпустил моё плечо. «Готово?» — тихо спросила Райли и приобняла меня одной рукой. О готовности не могло быть и речи. Путь до кладбища на машине занимал меньше получаса. По дороге туда мы почти не разговаривали. Ни Райли, ни я не относились к типу любителей светской беседы, тем более мы обе знали, что нет смысла разговаривать о чем-то вроде универа или работы во время поездки на могилу мамы и папы. На парковке Морган открыл багажник и вытащил оттуда букет белых полевых цветов, которые они с Райли купили, прежде чем встретить меня. После этого он оставил нас одних, и мы пошли по мемориальному парку Гринвуд. Территория тут была ухоженной, с сочными зелеными лужайками и высокими деревьями, окружавшими весь участок. Единственная причина, почему ее содержали в таком порядке, по всей вероятности, заключалась в том, что тут похоронен Джимми Хендрикс, и мемориальный парк Гринвуд стал больше туристической достопримечательностью, чем кладбищем. Мама с папой были большими его фанатами и пришли бы от этого в восторг, поэтому нас с Райли все устраивало. За пару метров до могилы я схватила Райли за руку и крепко вцепилась в нее. Вместе мы преодолели последние несколько шагов и, наконец, остановились перед могилой мамы и папы. Мы молча смотрели на надгробие. Простые и невзрачные, цельные натуральные камни с закругленными краями. На них были выгравированы только их имена — Эрин и лойд Диксон — и даты рождения и смерти. Мне исполнилось 9 лет, когда это произошло. Райли 12 Будь мы старше и имей право решать, потребовали бы, чтобы на камне написали строчку из песни The Sound of Silence Саймона и Гарфанкела, любимой песни их обоих. Что-то, говорившее о том, что двое человек, похороненные здесь, обладали личностью, и что есть люди, которые по ним горевали. А так это были просто камни. Я тяжело сглотнула. Райли отпустила мою ладонь и нагнулась, чтобы положить букет. Затем обняла меня. Мы не плакали. Между мной и Райли вот уже больше десяти лет шло негласное соревнование, кто проявит меньше эмоций. Однако то, как мы цеплялись друг за друга, давало понять каждой из нас, насколько в действительности всё плохо. Свободной рукой я нащупала медальон. Провела большим пальцем по декоративному ободку. Один раз, второй, потом сильнее, пока острый край не впился в кожу. Райли заметила это и крепче прижала меня к себе. Легче не становилось. Сколько бы лет ни прошло, стоять перед могилой наших родителей никогда не будет легко. Боль казалась всепоглощающей, и сегодня был один из тех дней, когда я чувствовала ее целиком и полностью. «День, когда мне хотелось выпрыгнуть из собственного тела. Настолько это было больно. Больно. Мучительно и чересчур. Думаю, они бы нами гордились. Какое-то время спустя», — тихо произнесла Райли. На это у меня не нашлось ответа. Я не имела ни малейшего представления, что бы сказали мама с папой, если бы увидели меня сейчас. Я пила слишком много алкоголя, Спала со слишком многими мужчинами и почти не имела друзей. Я не принимала помолвку сестры, потому что не хотела, чтобы она оставляла меня одну. Единственное, что получалось у меня хорошо, — это фотография. «Конечно», — глухо ответила я. Слово ощущалось у меня во рту таким фальшивым, как клейкая масса, которую я бы лучше проглотила, чем озвучила. Я радовалась, покидая кладбище. Морган ждал нас перед выходом, и Райли побежала прямо к нему и в его объятье. Пару секунд он просто её обнимал, потом ласково погладил по спине, шепнул на ухо что-то, чего я не разобрала. Сердце болезненно сжалось, и я отвернулась. И с трудом скрывала своё облегчение, когда под конец мы отправились в Хотвор. Маленькое прокуренное помещение — наш любимый клуб в Рентоне, и с тех пор, как мне исполнилось 13, Мы заваливались сюда каждый год 4 сентября и пили так много и так долго, пока тяжесть этого дня не переставала угрожать нас раздавить. А то обстоятельство, что тогда у нас отняли не только родителей, но и детство, не начинало казаться таким невыносимым. Райли, Морган и я прошли через небольшую разукрашенную граффити дверь и сели за один из круглых деревянных столиков. Сейчас середина дня, поэтому кроме нас здесь находился только владелец Hot War. Морган подошёл к бару и принёс нам три бутылки пива и три наполненные до краёв рюмки. Не чокаясь, мы просто проглотили свои виски. Затем Морган собрал рюмки и вернулся к барной стойке, чтобы принести по второй порции. Я смотрела на бутылку пива в моей руке и желала только одного, чтобы этот день просто подошёл к концу. Алкоголь помогал. Чуть погодясь, нас спало напряжение, и мы начали общаться. Я любила, когда Райли рассказывала про свою работу. Она была медсестрой в ветеринарной клинике, что идеально ей подходило, так как она всегда каким-то магическим образом ладила с животными. Стоило Райли их просто погладить или прошептать пару слов, как они сразу успокаивались. «Серьёзно, Сойер, ты бы его видела. Сам крошечный, но с такими огромными ушами, что они свисали до пола. Когда он очнулся от наркоза, то всё время спотыкался о собственные уши». С широкой улыбкой говорила сестра. У неё уже слегка заплетался язык, и она беспорядочно тыкала в телефон, потому что непременно хотела показать мне соответствующую фотографию. Теперь ей срочно понадобился Бигль. Тихо поделился со мной Морган и глотнул пиво. Райли издала торжествующий звук и сунула мне в лицо смартфон. Пришлось отклониться назад, чтобы вообще что-нибудь увидеть. На снимке была собака, которая одной лапой стояла на своём мухе и почти падала на пол. У него такой вид, будто он пьяный. Выдала я. И эти уши... «Говорю же!» — воскликнула Райли. «Малыш, я тоже хочу собачку с ушами». «Думаю, тебе стоит немного сузить рамки». «С длинными ушами!» — добавила она. «Понял, но только после свадьбы». «Согласна». Пару мгновений они просто с улыбками смотрели друг на друга. Потом взгляд Райли стал задумчивым, и она несколько раз качнулась из стороны в сторону свою рюмку. Потом глубоко втянула в себя воздух и перевела взгляд на меня» а подготовка к свадьбе идёт полным ходом. Я ничего не смогла с собой поделать, я застыла. Райли, естественно, это заметила. Тех пор, как она приезжала ко мне в общежитие, мы всякий раз избегали этой темы, когда разговаривали по телефону. И пусть я знала, что рано или поздно придётся взглянуть в глаза реальности и принять её решение, мне бы хотелось, чтобы хотя бы сегодня она избавила меня от этого. Вместо этого они с Морганом в ожидании смотрели на меня. Я изобразила на лице дружелюбное выражение. «Это... прекрасно!» Глаза Райли вспыхнули. Она моргнула, и этот огонёк снова исчез, но я точно его видела. Я достаточно хорошо знала сестру, чтобы понимать, что в этот раз она не отступит. Её следующие слова подтвердили мои опасения. «Мы даже уже забронировали место». Я любыми способами старалась удержать улыбку на лице, но не сумела выговорить ни слова. В горле как будто образовался тугой комок. И в животе. Этот день не так ужасен. Почему ей обязательно надо делать его еще хуже? Глядя мимо Райли, я уставилась на огромное граффити на стене у нее за спиной. Судя по всему, она новая, потому что я еще ни разу его не видела. На утесе сидела русалка. Её зелёные волосы рассыпались по голой груди, доходя до талии, где тело превращалось в переливающийся рыбий хвост. Рисунок подсвечивался синими и зелёными неоновыми трубками и выглядел очень круто. «Жаль, что у меня нет с собой камеры. Получился бы отличный кадр. Это будет классный праздник», — выдернула меня из размышлений Райли. «Мы забронировали амбар, где в прошлом году поженились наши друзья и решили отказаться от кейтеринга». Каждый, кто захочет, может просто принести какие-нибудь закуски на стол. Моя улыбка становилась всё более натянутой. Великий Боже, да что со мной такое? Почему я не могла вести себя как нормальный человек и просто радоваться? Или по меньшей мере притвориться, что радуюсь? Моя подруга Харлоу из клиники и Дженнис, с которой мы друг друга знаем со старшей школы, будут подружками невесты. Я не двигалась и боялась поднять взгляд на Райли. Господи, сейчас это случится. Она спросит меня, буду ли я в день её свадьбы стоять рядом с ней у алтаря, держать её букет и наблюдать, как она попрощается со мной и официально заведёт новую семью. Тяжело сглотнув, я справилась с порывом зажмуриться. Ещё мы нашли регистратора. Она проведёт церемонию в амбаре. А наши друзья, которые играют в группе, будут в этот день отвечать за музыку. Получится так здорово? О, окей. Или нет? «И поскольку подготовка идёт так хорошо, мы собираемся пожениться уже в ноябре», — добавил Морган. Я округлила глаза. «В ноябре?» — прохлепела я. Они оба кивнули, а у меня в груди надулся воздушный шар, который грозился лопнуть в любой момент. «Мы знаем, что это слишком маленький промежуток времени, чтобы спланировать свадьбу, но это же и не будет традиционная церемония или что-то типа того» все чего мы хотим, — это провести чудесный день с нашими друзьями. Легко и непринуждённо», — объяснил Морган. «Все считают, что мы чокнутые», — улыбаясь, сказала Райли. «А мы такие и есть», — пробормотал Морган и наклонился, чтобы поцеловать её в лоб. После этого они посмотрели друг на друга, и Райли покраснела. Шарик у меня в груди лопнул. «Что я вообще ещё здесь делала?» «Моя собственная сестра даже не хотела, чтобы я была её подружкой-невесты. Не то чтобы я сама горела желанием ею стать, но ради Райли я бы это сделала. Ради Райли я бы сделала что угодно. Впрочем, ей это кажется совсем не нужно. Обручение Райли настолько меня пугало, так как я думала, что потеряю её в тот момент, когда она скажет Моргану «да». Однако сейчас мне стало ясно, что это произошло уже давно. Она от меня отдалилась». Так сильно, что мне её не догнать. Я одна. Трясущимися пальцами я схватила свой стакан и проглотила остатки виски. А потом поставила его на стол, стукнув чуть сильнее, чем следовало. Райли нахмурилась. «Вообще-то я собиралась спросить, не захочешь ли ты сделать фотографии для наших приглашений». Я фыркнула. «Вообще-то». «Да, вообще-то». Но на данный момент уже задумалась, не дурацкая ли эта идея. Потому что по тебе не похоже, что ты за нас рада. Я резко поднялась. Алкоголь заставил меня покачнуться на месте. «Извините», — пробормотала я и шагнула прочь от стола. «Извините, но я не могу». И как можно быстрее побежала к выходу из Hot War. Лишь после того, как тяжёлая стальная дверь закрылась и мне в лицо подул прохладный сентябрьский ветер, Я осмелилась снова вдохнуть. Потом привалилась к стене возле двери. Между тем на улице стемнело, и я не отрывала взгляд от беззвёздного неба, пока пыталась обрести контроль над собственным пульсом. Я так старалась держать себя в руках. Ну зачем Райли понадобилось поднимать эту тему именно сегодня? Я так погрузилась в свои мысли, что заметила парня рядом со мной, только когда мне в нос ударил дым от его косяка. Я повернула голову его настойчивый взгляд был прикован ко мне, но он ничего не говорил. Я медленно осмотрела его с ног до головы. Выглядел он хорошо. Своими угловатыми чертами лица и светлыми волосами средней длины он напомнил Курта Кобейна. Не отрывая от меня глаз, парень опять поднёс косяк к губам и затянулся. Я наблюдала за тем, как у него изо рта выходил дым. Затем он протянул косяк мне. А когда я его взяла, что заметила, что пальцы у меня дрожали. Я до сих пор была так зла на Райли и Моргана, но особенно на себя саму. Нужно срочно остыть. Затянувшись, я тут же ощутила, как мне ударило в голову. Я закрыла глаза. То, что надо. Курила я редко и каждый раз забывала, как приятно чувствуешь себя, пока травка медленно, но верно вытесняет все мысли из головы, и в результате там остается лишь монотонный шум. Я сделала еще две глубокие затяжки. А когда хотела вернуть Курту Кабейну косяк, у него в руке уже появился новый, и он прикрывал зажигалку ладонью от ветра. Раскурив его, он отмахнулся. «Оставь себе. Судя по твоему виду, он тебе нужен». Знал бы он. «Спасибо». Я оперлась о каменную стену и закрыла глаза. какой-то момент из бара вышли друзья Курта и присоединились к нему. Докуривая, я прислушивалась к их бессмысленным пьяным разговорам. С каждой затяжкой из меня понемногу исчезала паника. Однако разочарование и гнев оставались. Причём злилась я в основном на себя. Злилась, потому что не могла радоваться, хотя хотела. Злилась, потому что ни в коем случае не желала, чтобы Райли втягивала меня в приготовление свадьбы, но всё равно надеялась, что она, по крайней мере, спросит. И злилась, потому что знала, что сама никогда не допущу, чтобы кто-то стал так близок со мной, как Морган близок с Райли. Я слишком боялась, что мне причинят боль. Осознание того, что я теперь сама по себе, ранило. Мне хотелось немедленно перестать думать о Райли. А главное, об этой проклятой свадьбе. Словно кто-то прочёл мои мысли, раздался звонок мобильного. Я достала его из кармана джинсов. Райли. Сначала я просто уставилась на её имя, потом сбросила вызов. Дисплей отобразил два сообщения, пришедших в течение дня. Одно от Доун, которая желала мне приятно провести время в Рентоне и просила передать от неё привет Райли. Хмыкнув, я ничего не ответила. Второе было от Исаака и состояло из одного только фото разбитого бокала. Наверное, дело в травке, но давление у меня в груди внезапно чуть-чуть уменьшилось. Я нажала на «Ответить» подать по правильным кнопкам оказалось труднее, чем я ожидала. А я-то думала, у тебя вроде как волшебные руки. В ответ пришло новое сообщение. Я бросила взгляд на часы. Его первая одиночная смена с Алом уже должна была закончиться. Руки у меня на самом деле волшебные. Просто, к сожалению, я врезался в Ала. Я представила, как Исаак, который не только уважал, но и до смерти боялся Ала. Извинялся перед ним тысячу раз без остановки, потому что, во-первых, разбил бокал и, во-вторых, дотронулся до Алла. У меня вырвался смешок. «Ты себе при этом ничего не сломал?» «Думаю, у меня шишка на лбу». «Покажи». Прошла пара минут, прежде чем мой телефон снова завибрировал. Исаак сделал селфи, на котором с задумчивым выражением на лице указывал на свой лоб. Очки он снял, и кончики влажных волос закручивались у него на лбу. Кроме того, на нём не было одежды. И хотя я видела только его плечи, отчётливо вспомнила мускулы у него на животе и гладкую тёплую кожу. От этой мысли внутри меня разлилось тепло. «Я не вижу шашку, только симпатичного официанта». «Шашку я тоже не вижу». «Дурфцекий Т9!» Чёрт, от травки кончики пальцев будто онемели, а кнопки на экране стали слишком мелкими. «Не знаю, я тебя сказал бы, что ты напилась. Есть повод для праздника?» Я скривилась. Щёки пылали, было сложно сохранять равновесие. Я опять прислонилась к стене. Я ненавижу этот мир и мечтаю оказаться в каком-то другом месте. Плевать, что Исаак обо мне подумает. И плевать, что эти 11 слов были самыми честными из всего, что я когда-либо рассказывала кому-то о себе. Исаак ответил фотографии маленькой девочки. Растерявшись, я поднесла смартфон ближе к глазам. «Святые...» Девочке было примерно года четыре, и выглядела она очень милой, если не обращать внимания на ужасно кривую стрижку. Потому что она явно взяла ножницы и с их помощью сама сделала себе новую прическу. В некоторых местах волосы были не длиннее двух сантиметров, а в других доставали до плеч. У меня дрогнули уголки рта. «Готов поспорить на что угодно, что ты сейчас как минимум улыбнулась», — написал Исаак. «Может быть. Что случилось?» Когда Ариэль было 4 она стащила мои ножницы и немножко поиграла в парикмахерскую. Я ещё раз посмотрела на снимок. И теперь действительно не могла не улыбнуться. Прическа выглядела просто кошмарно. Бедная Ариэль. Пф, это меня посадили под домашний арест. Бедный Исаак. Уже намного лучше. Ты тоже когда-то сам отрезал себе волосы? Многоточие. Колись уже. «Нет, не отрезал». Но я взял клей и пытался прямо приклеить себе волосы к колбу, потому что в детском саду все постоянно смеялись над кудряшками. Они прозвали меня «Картофельной завитушкой». Я должен был что-то предпринять. «Ха-ха-ха-ха-ха». ха ха, -ха. Смейся, смейся, все доказательства уничтожены». «Не верю ни одному слову, завитушка». «Я оскорблён». «Правда». «Ни одному слову». «Их нет». «Давай сюда». «Может, когда-нибудь». Я не знала, что на это отвечать. Покрутила телефон в руке. К тому моменту он уже нагрелся. «Эй, рокерши, не хочешь с нами?» Вдруг спросил Курт Кобейн и слегка ткнул меня локтем в бок. Я повернулась к нему и его друзьям, которых, кажется, охватила общая эйфория. «Куда?» — спросила я. Язык тяжело ворочался во рту, а меня чуть качнуло в сторону. Курт ухмыльнулся и провёл рукой по волосам. Выглядело это как отработанное движение. «Мы переносим вечеринку ко мне домой. Ты приглашена!» Некоторое время я просто смотрела на него, а затем медленно кивнула, сунула телефон обратно в карман и оттолкнулась от стены.